Глава пятая. Талик. Аларе. 399 год. Круга скал. Восьмой день летних волн. Его высокопреосвященство не был военным. Дараки вообще воевали редко. То ли создатель, то ли леворукий в придачу к неплохой голове дал им слабое сердце. Водить армии и махать шпагой Квинтин мог разве что в мечтах но отсутствие возможности не мешало восторгаться изяществом чужих решений. То, что сотворил Рока, было безукоризненно со всех точек зрения. Единственным недостатком компании была ее быстротечность. Сильвестр в который раз перечитал сначала депешу первого маршала, потом письмо Фомы и напоследок донесение фельпского прознатчика. Как вовремя все же был готов приказ, предписывающий ворону после полного разгрома Бордонско-Гаивской армии и деблокирования Фельпа отправиться в ургателлу Алва просто невозможен. К дарами он заявился в чудовищном меньшинстве, а Фельп и вовсе отправился чуть ли не в одиночку. И все равно разгрыз Бордонский флот как орех. Надо полагать, больше капроса удивились только Дуксы. Вряд ли, вручая гостю всю полноту военной власти, они рассчитывали на столь стремительные победы. Кардинал с усмешкой глянул на три письма. Разумеется, самым коротким было послание Ворона. «Ваше Величество», — равнодушно сообщал первый маршал, «по прибытии в Фельп я, по настоянию Дуксии, принял на себя командование гарнизоном города и его флотом. Моим первым шагом стало сооружение разборных малых галер с тем, чтобы собрать их за пределами блокированного залива и вывести в тыл окружающий Фельп эскадре. В двенадцатый день топаза летних ветров был дан бой, завершившийся полной победой. В результате осаждающая город-армия с моря заблокирована фельпским флотом, а на суше зажата между Виньянейрой и внешними укреплениями Фельба. Находящихся в распоряжении маршала Капроса сил недостаточно, чтобы взять город, а отступление через Виньянейру в ее нынешнем состоянии невозможно. Полагаю что в течение месяца Капрос капитулирует, вероятно, предварительно предприняв несколько демонстративных штурмов. Никакой действительной угрозы Фельпу и Урготу его армия не представляет. Я полагаю, возложенную на меня миссию законченной. В ближайшие дни я намерен выехать в Аларию, так как имею все основания считать, что важнейшие события следующей кампании развернутся на северном и северо-западном театрах военных действий. Убежден, что находящийся на подходе Эмиль Савиньяк с блеском выполнит все взятые нами союзнические обязательства. Савиньяк-то выполнит, а главная кампания будущего года и впрямь пройдет на севере. Но с Дриксенцев хватит фокварзов, так что Рока Алва в Алларию не вернется. Пусть сидит в Урготе и готовится открыто к войне с Дожами и тайно к разговору с Агарией. «Южная Шарада займет умника хотя бы до следующего лета. Должна занять». сильвестр привычно глянул на карту. Бардон выглядел более чем заманчиво, только Рока, он на один зуб. Агария, если не подожмет хвост, на второе а что дальше? Гаифа? Война с Империей будет дорогой, но суп из павлина варить рано или поздно придется. А сейчас обстоятельства на стороне толегойских поваров». Бардон, разинув пасть на Фильп, не только нарушил половину статей Золотого Договора, но и проиграл. Дивин к астрологу не ходи сделает вид, что он ни при чем. Зато дожи будут кричать, что их заставили. Бедные заставленные дожи. Жаль, Бардон не имеет сухопутных границ ни с Урготом, ни с Толигом. Бить придется с моря. И пусть в Диармитском заливе дельфинов хорошо потрепали, Бардонские бастионы неприступны даже для лениалов. О филиппских галерах и говорить не приходится. Остается ударить по берегу через Агарию. Невозможно? Ничего. Алва что-нибудь придумает для него. Чем невозможней, тем лучше. Фома в восторге от воинских талантов каналийца вообще и от того, как ворон прижал капроса в частности. Восхищенный Ургот выражал уверенность в конечной победе и сообщал, что хлеб уже на пути в Талик. Коронованный торгаш, как всегда, на высоте. Уж на что, а на прознатчиков он денег не жалеет. По сведениям Фомы, бедняга Девин пребывает в великой печали. Еще бы. Вот-вот придется выкупать пленных во главе с маршалом. Утвердившийся в верхней кагете лисенок клянется Талигу в вечной любви, а великая бакря радостно дерет шкуры с уцелевших барсов. В нижней кагете вовсе творится. Леворукий знает что. Баата правильно делает, что не мешает Казаронам кушать друг друга. Рано или поздно останется один, и тогда его можно будет съесть. А Талик поможет. Господин Тессори просит срочной аудиенции. Сквозь обычную сдержанность Агния проглядывало недоумение. Он очень настаивает. Сильвестр тщательно прикрыл картой очередную еретическую хронику, повествующую о делах четырехсотлетней давности, и сухо осведомился. Он... «Объяснил, зачем?» «Нет, но господин Тессори кажется весьма взволнованным». «Взволнованный Манрик?» «Легче представить взволнованный Тал». «Пусть пройдет в сад». «Хорошо, ваше высокопреосвященство. Разрешите напомнить? Сегодня несколько сыра». «Спасибо». «Правильно, что напомнил. Его высокопреосвященство не выходил на улицу с неделю. Но какая муха укусила Манрика? Иначе воры в Тессори» сильвестр неторопливо расправил мантию и вышел через внутреннюю дверь. равнодушное к земному деревью снисходительно шелестели. Вдоль тропинки олели ранние астры. Его Высокопреосвященство с удовольствием вдыхал запах цветов и влажной земли. А огня оказался прав. День выдался хоть и теплый, но сыроватый. Приятная погода. «Добрый день, Леопольд. Вы меня весьма удивили. Ваше Высокопреосвященство». Секретарь не ошибся, господин Тессори был взволнован, страшно взволнован. Не будь он столь рыж и, соответственно, белокош, ему, возможно, удалось бы скрыть свои чувства, но, увы. Вы настаивали на аудиенции, однако я очень занят. Могу уделить не более десяти минут. «Этого достаточно», — заверил Леопольд мандрик с несвойственным ему подобострастием. «Ваше Высокопреосвященство, я прошу у вас милости, спасите моего сына!» «Ничего себе просьба!» С вашим сыном случилось несчастье? С кем? Ваше Преосвященство. Граф Савиньяк вызвал Леонардо. Очень интересно, прям-таки очень. Близнецы Савиньяка имели одно лицо, но не норов. Эмиль вечно грыз у дела, а его дуэли и кутежи в свое время были притчей во языцах у всей аларии Леонель шпагой владел не хуже брата, но вызвать кого-либо на дуэль мог лишь с хорошо обдуманными намерениями. С какими? Какова причина ссоры? Поинтересовался Сильвестр, перебирая свои любимые четки. Говоря с Манриком, следует помнить о любой мелочи, а по рукам, перебирающим шлифованные гранаты, ничего не прочтет даже тессорий. «Женщина», «Женщина!» — выдавил из себя Манрик. «Женщина?» Сильвестр позволил себе проявить некоторые недоверие Савиньяк при желании отбил бы даму у любого кавалера, не считая разве что ворона и собственного брата. Но ни предыдущий капитан личной охраны его величества, ни нынешний, не походили на безусых юнцов, готовых дырявить друг друга из-за юбки. К тому же у Манрика была связь с одной из придворных дам, а леонель заменил Виконта Валме в доме Капульгизайли. Нет, дама могла быть лишь предлогом. леонель Савиньяк решил убить Леонардо Манрика. Похвально, но не вовремя. «Ваше Высокопреосвященство!» Не выдержал молчание это ссорий. Причиной ссоры послужила девица Арамона. «Девица Арамон?» Дочь пропавшего капитана Лаик и Дуэни, представленной Алвой, Кайрис Огдал. Кардинал видел ее два или три раза. Прелестное дитя. Подсунуть любовнице эдакий цветочек вполне в духе ворона. Рядом с Селиной казаться гиацинтом труднее, чем среди придворной брюквы. В напутствии Франциска сказано, Если некто, неподобающим образом, обходится с достойной уважения девицей или же дамой, долг дворянина он оную защитить и покарать обидчика. В подобном случае дуэль правомощная неизбежна. Когда не знаешь, что говорить, цитируй. Сильвестр пользовался этим приемом с юности. В арсенале кардинала были не только церковные тексты, но и своды законов, труды философов и даже драмы Дидериха и Санетта Венене. Возможно, леонардо проявил неуважение к даме, промямлил любящий отец, но он — верный слуга Талига, граф. Пальцы его высокопреосвященства невозмутимо отсчитывали винно-красной капли. Эдикт, запрещающий дуэли, отменен. В случае смерти одного из противников его величество обычно полагает необходимым отослать победителей из столицы с тем или иным поручением, но пока ничего непоправимого не произошло. «Вмешательство короны или же церкви унизит обоих участников. Пусть молодые люди обменяются десятком ударов и отправятся завтракать». «Ваше высокопреосвященство! Савиньяк убьет Леонардо, если вы не вмешаетесь!» «Что именно случилось?» — подался вперёд Сильвестр. Это был его излюбленный прием. Погруженный в свои раздумья церковник исчезал, уступая место политику. Мой сын в присутствии графа Савиньяка пошутил насчет внимания, которое уделил девица Рамона, Его Величества, и упомянул Манон Орли. Манон Орли — знаменитая куртизанка, по слухам, дарившая свою благосклонность одновременно королю Карлу II и его кузену, первому маршалу Талига, Алонсо Алва. «Это все?» Глаза кардинала не отрывались от лица просителя. «Все!» Манрик не лжет, так оно и было. Леонель придрался к тому, к чему смог. Покойная куртизанка ни при чем, равно как и белокурая невинность. Просто Савиньяк вознамерился убить одного из манриков. И убьет, если не принять меры. «Ваше высокопреосвященство!» — в голосе Тессория слышались умоляющие нотки. «Быть может, граф Савиньяк нужен в Урготе?» «Станет ли сын Тессория драться? Или предпочтет заболеть или сбежать?» «В любом случае капитаном личной королевской охраны ему больше не бывать». «А кому бывать? У одних чересчур много благородства, у других слишком мало ума, у третьих наоборот?» «Нет, Леонардо Манрика терять нельзя, но его отца припугнуть можно и нужно». «Военная кампания на юге близка к завершению», — дорак отложил несколько бусин. «Теперь следует ждать обострения на севере, но простите». И отвлекся. «Дуэль может остановить ставшей ее причиной дама». «Селина Арамона находится под покровительством Ее Величества», — с горечью произнес-то Очаровательно. Катарина Риго и Лионель Савиньяк вступили в союз по истреблению манриков. Резоны королевы понятны, но кто укусил Лионеля? Алва на прощание советовал не разводить слишком много манриков и не пить слишком много шадди. «С Шадди Лионель ничего поделать не может, а вот с манриками... Хотя с Савиньяка станется взяться за пошедших в гору Фламинго по собственному почину. Не зная его высокопреосвященство что происходит на самом деле, он и сам бы забеспокоился». «Я поговорю с маршалом Савиньяком», — пообещал кардинал. «А вам советую встретиться с матерью девицы. Насколько мне известно, она женщина благоразумная. Возможно, вам удастся все уладить при помощи брака». Цвет лица Тессория еще раз переменился, отчего Сильвестр получил искреннее удовольствие. Леонард Манрик, капитан личной охраны его величества, любимый сын Тессория и женитьба на безродной беспреданнице. «Я обращусь госпожа рамона почти прошептал Леопольд Манрик, «если это единственный выход». «Надеюсь, вы найдете общий язык». Кардинал слегка кивнул, давая понять, что разговор окончен. Манрик не может не понимать, что Савиньяк так просто не отступится. Если Лионель останется в Алларе, с ним может что-то случиться. Или не с ним. Но свежеиспеченный маршал здесь не останется. Его Высокопреосвященство проводил уходящего ходатая взглядом. Незачем Савиньякам делить ответственность с Манриками и Калиньярами. Каждому свое и в свое время. У Каданской границы Лионель будет на месте. А генерал Люра? Вернется Валарио в распоряжении Его Величества. Манрики теперь и слова не скажут. Обязательства обязательствами, а своя шкура дороже. Сильвестер улыбнулся и осторожно обошел воробьев, остервенело расклевывавших принесенную кем-то горбушку. Уходить из сада не хотелось. Не просохшие после дождя зелень живые цветы, даже выползшие на дорожку длинный розовый червяк были такими милыми и безускусными. Подумать только. Для большинства людей существует лишь этот мир, простой, понятный, в котором нет места яду, кинжалу, подкупу. Собиран Альвара завещал похоронить себя в Алвасете с гитарой. Счастливец. Он был свободен в своем завещании, а кардинал Талиго лишен даже этой возможности, так что лежать ему в нохе, рядом с Диамидом. Это большая честь, но сам он предпочел бы фамильный склеп. Сколько лет он не был в Дараке? Десять? Нет, больше. Последний раз он гулял среди вишен после смерти Алвара, но до восстания Борна. Точнее, сразу и не вспомнить. Да и кому они нужны, эти воспоминания? Не до них. сильвестр зачем-то сорвал несколько тяжелых влажных астер и поднялся на крыльцо. Сердце не болело. Последнее время он его почти не чувствовал, и это было добрым знаком. «Поставьте в воду». Кардинал протянул удивленному Агнию цветы. «Сварите шадди и разыщите маршала Савиньяка». «Да, ваше высокопреосвященство». «Ваше высокопреосвященство. Вести из Апене». «Скончался старый герцог». «Что ж, 85 — неплохой возраст». «Что-то еще?» «Губернатор Сабве напоминает о необходимости утвердить в правах наследника Альбина марана «Еще бы ему не напомнить» фернанса Сабве — брат Амалии Моран, и спасибо ворону — наследник калиньяров. После восстания Игмонта кто только не сговаривался о разделе имущества мятежников. Манрик поддержал южные притязания калиньяров в обмен на поддержку в надорских делишках. Только старый Эпине Моранам не видать. Зачем злить окрестное дворянство? Провинции не женщины. С их чувствами следует считаться. Юг обойдется без маранов а север без Манриков. Шады не зря говорят, что меняющие льва на гиену подобны оскопленным. Покойный Анри Гийом был последним из скрестивших мечи гигантов. Почему он примкнул к Олейсе, так никто до конца не разобрался. Но Анри Гийом умер не сдавшимся. Старый упрямец натворил немало бед, погубил собственную семью. Но увидеть на его месте ничтожного Альбина? Благодарю покорно. Уж лучше разбить герб. По кодексу Ирнани, Если пресекался род, и император не считал возможным передать родовое имя кому-либо из родичей, император в присутствии высшей аристократии лично разбивал гербовую доску. Франциск Великий оставил это правило без изменений. Старые обычаи зачастую глупы, но в них есть величие. Ваши цветы в кувшине темного стекла пурпурные астры выглядели изумительно, словно поминальные огни огни отпишитесь об в что чрезмерная поспешность в некоторых случаях неприлично к тому же рот и еще не присекся Герард был счастлив и все же не забыл ни мать ни сель ни малышей какое чудесное письмо и какое разумное даже с планом сражения чтобы все было понятно Луиза словно бы видела сына. Вот он сидит за столом, склонив голову набок, и рисует расположение галер и галиасов до и после сражения. Понять, куда кто плыл, было трудно, но Луиза, в конце концов, разобралась. Еще бы! Ведь на этих кораблях дрались ее сын и синеглазый герцог. Создатель был к ним милостив, вернее, он был милостив к ней. Ведь мужчины, настоящие мужчины, а не уроды, вроде Арнольда, огорчаются когда заканчивается война, а женщины радуются. Она так счастлива, что все уже позади, а впереди праздник, и зима в теплом южном городе. «Моряки сойдут с кораблей и будут плясать на площади среди костров», объяснял Герард. «Перед морем все равны, поэтому офицеры снимают мундиры и надевают морские рубахи. Монсеньора пригласили на праздник. Он возьмет с собой Виконта, Валме и меня. Город еще осаждают, но от этого все только больше веселятся». Я тебе обязательно напишу, как все было. Мастер у Галины говорит, что это очень интересный обычай. Сын счастлив. Но если где-то хорошо, в другом месте обязательно станет плохо. Луиза с детства боялась больших удач, а неприятности. Считала сметаной для закатных кошек. Вылежут и уйдут, никого не тронув. Как-то к ним забрались воры. Маменька с горя слегла, а Луиза с облегчением перевела дух. Платье, посуда даже деньги — дело наживное. Зато все будут живы и здоровы. Когда она носила первенца, то по совету Денизы поперлась в самый разгар грозы на обрыв и бросила в реку единственное любимое кольцо. Было ужасно жаль, так жаль, что она почти не испугалась проплывшего над самой водой огненного шара. Но Герард родился здоровым и не похожим на папашу. Теперь им сказочно везет, но надолго ли? Или это плата за Арнольда и Циллу? Что бы она сказала, явись ей год назад леворукий и предложи за жизнь Циллы гвардию для Герарда, патент Фрейлина для Селины и встречи с канализским красавцем для нее самой. Все, о чем мечталась, в обмен на злую уродливую девочку, которая наверняка бы выросла несчастной. Луиза отложила письмо, глядя невидящими глазами в стену. Арнольда нет. Но она его никогда не любила. Отсыла. Как вышло, что она о дочке почти забыла. Дениза говорит с родичами выходцев, только так и бывает. Оплаканным мертвецам не открывают, а тут они вроде как и не умирали. Не умирали? Женщина сжала руками виски, отчаянно пытаясь вспомнить дочку. Не получилось. Она забыла все — лицо, голос, жесты. Словно ничего и не было. Арнольда помнит. Ациллу забыла. Сударыня, прошу простить мое появление. Да сори. Создатель, этому-то чего нужно? Луиза поднялась и сделала положенный по этикету реверанс. Ее величество у его величества. Я знаю. Я искал встречи с вами и прошу вас уделить мне несколько минут наедине. Даже если вы заняты. Святая Октавия, зачем она графу Манрику? Рыжий Проныра, если ее и видел, то не замечал. Катарина намекала, что его сын неравнодушен к Селине. Но это сын. Сегодня несколько сырой день, сударыня. Совершенно верно, сударь. Какое неприятное лицо. Но он старается быть вежливым. Почему? Я вижу футляр для писем. Что пишет ваш сын? Он ведь состоит при персоне первого маршала. Да, сударь. Зря она принесла письмо Герарда с собой. В нем, конечно, нет ничего опасного, но лучше, чтобы его никто не видел. Сударыня, как поживает ваша очаровательная дочь? Благодарю вас, сударь, у нее все хорошо. Пока визитер, причаше его хорек, не объяснит, что ему нужно, она будет дурой, вежливой, знающей этикет, но дурой. Но где баронесса Заль? Вышла на минутку и исчезла именно тогда, когда нужна. — Оно очаровательно. Я не опущусь до лести, если скажу, что при дворе нет девушки, прелестней Селины. — Создатель, да что ж такое творится? Молью, траченному лису, до женщин нет никакого дела. И, похоже, давно. — Благодарю вас, сударь. — Вы весьма неблагословны. Молчливая женщина — такая редкость. — Рокава считает так же, но приплетать маршала она не будет. Луиза глупо потупилась и еще глупее хихикнула. «Хорошо. Сударня, я раскрою карты. Баронесса Заль скоро вернется. Я не могу позволить себе долгий разговор». «Это он устроил, чтобы баронесса вышла. Зачем?» Луиза подняла глаза на Манрика. «Подслушивает ли баронесса? Очень даже может быть, а может, не только она. Значит, нужно и кошек напоить, и молоко уберечь». «Я вся внимание, сударь» рока алва всегда разбирался в людях чопорно произнесся ссорей жаль первого маршала сейчас нет в аларии а его высокопреосвященство в последнее время нездоров к счастью его высокопреосвященству есть на кого положиться луиза кокетливо раскрыла и закрыла веер это выглядело отвратительно сам веер тоже был отвратительным она нарочно выбрала такой и не только его Высокопреосвященству. Сударыня, если вам что-либо понадобится, обращайтесь ко мне так же, как если бы на моем месте был первый маршал. Разумеется, сударь, величество ко мне и моей дочери очень добра. У вашей дочери уже есть жених? Еще нет, ваше величество. Что вам угодно, граф? Катарина рига как и положено вечной страдалице, была грустна и смиренна, а капитанша не знала радоваться появлению королевы или злиться. «Ты сори, что ты хотел, но лучше бы он хотел этого в другом месте, там, где не подслушивают». «Ваше Величество, я осмелился явиться сюда в надежде встретить одну юную особу». «Кого же?» — все так же тихо произнесла королева. «Селину Арамона. Я хотел бы сказать ей нечто важное». — Создатель, что нужно? Ты ссори от девочки. Почему он ходил вокруг да около? Мы позволим вам поговорить с девушкой лишь после того, как узнаем, в чем дело. Катарина подняла глаза на Манрика. — Мы отвечаем перед Создателем за наших фрейлин и должны знать, что происходит. Она была дрянью, шлюхой, лгуньей. Но она защищала Селину. Это Луиза понимала. Если б Манрик хотел добра, он бы не юлил. Этот человек не может хотеть добра никому, кроме себя. — Ваше Величество, это личное дело, — с нажимом произнес Манрик, — очень личное. Здесь мать девушки, здесь мы, ее покровительница. Катарина Ориго умела отказывать. В этом Луиза раньше не сомневалась. Но почему она бросилась в бой из-за сель? — Говорите при нас. — Ваше Величество, уверяю вас. — Граф. Руки королевы теребили край вуали, но голос был твердым. «Мы виделись с маршалом Савиньяком, мы все знаем, и мы не позволим вам говорить наедине с неопытной девушкой». «При тут Савиньяк?» Луиза видела белокурого красавца всего несколько раз и ни разу с ним не говорила, а с Эль тем более. «Ваше Величество!» Лицо Манрика стало красным. «Как же он ненавидит королеву, королеву и Селину!» «Я прошу вас разрешить мне переговорить с девицей Арамона в вашем присутствии и в присутствии ее матери». «Хорошо», — кивнула Катарина и отвернулась от побагровевшего тессория. «Селина, дитя мое, граф Манрик хочет сказать вам несколько слов. Идите сюда и не бойтесь. Мы сумеем вас защитить». Бедная Селина вынурнула из-за спин Фрейлин и придворных дам, но не одна. Айрис Огдал встала рядом с подругой, с вызовом задирая голову. «Айрис!» — негромкий окрик королевы заставил сестрицу Ричарда вздрогнуть. «Отойдите! В Талигое! В Талиге! Благодарение Создателю! Достанет честных людей и доблестных шпаг, чтобы защитить женщину!» «Мы слушаем вас, граф!» «Дитя мое!» — Манрик говорил с трудом, словно его держали за горло. «Мой сын Леонард полюбил вас с первого взгляда!» и просит вашей руки. Святая Октавия, этого не может быть. Один из первых вельмож, богаче генерал, влюбился в Селину, да так, что предлагает руку и сердце. Если бы это был кто-то, кто-то вроде Ричарда Огдала, она еще могла бы поверить, но Леонард Манрик, и уж тем более его отец, не стал бы просить руки без беспреданницы. Он бы попробовал откупиться или запугать. Может, он пришел именно за этим? Но тогда почему остался? Почему согласился на разговор в присутствии королевы? «Селина, дитя мое!» Голос Катарины оказался мягким, как оладская шаль, и таким же теплым. «Леонард Манрик просит тебя стать его женой». «Каков будет твой ответ?» Селина вздрогнула. Ее взгляд стал затравленным. «Достаточно одного слова, и дочка перенесется через пропасть, которую мало кто может преодолеть». Но этого слова не будет. Селина еще ничего не сказала, но Луиза уже поняла. Графской невесткой девочка не станет ни за какие сокровища мира. Забавно, как языческие обычаи проползли в аспиратизм. Куда ни копни. Или переписанная легенда, или перекрашенный обряд. Что это? Отсутствие воображения у первых иерархов, или за сходством кроется нечто большее? Взять ту же эсперу, с ее четырьмя длинными лучами и тремя покороче. Теологическое изыскание его высокопреосвященства прервал приход графа Савиньяка, и Сильвестр предусмотрительно прикрыл манускрипт. Старший из близнецов, прирожденный политик, он не только смотрит, но и видит. Не хватало, чтобы леонель по примеру Рока и самого Сильвестра, принялся рыться в старье в поисках то ли вчерашнего дня, то ли завтрашней ночи. Кардинал, чем дальше, тем больше убеждался в том, что старые тайны ничего приятного не сулят, и все же их следует раскрыть, хотя бы для того, чтобы не остаться в половоде без лодки. «Ваше Высокопреосвященство», — поклонился маршал, — «вы хотели меня видеть?» «Садитесь». С сувиньяками можно говорить почти откровенно. «Что это за история с дуэлью?» «Ничего особенного, Ваше Высокопреосвященство». Черные глаза недавнего капитана королевской охраны смотрели прямо и спокойно. Леонард Манрик оскорбил девицу, находящуюся под покровительством моего друга. Весьма близкого друга. Не упустил возможности вставить шпильку его высокопреосвященства. Да, охотно согласился граф, опровергая расхожее утверждение, что у ворона друзей нет и быть не может. И вы думаете, что я вам поверю? Нет. Покачал льняной головой собеседник. Любопытная все же вещь, фамильные черты. Кажется, нет ничего более несовместного, чем северные волосы и южные глаза. А в роду савиньяков раз за разом рождаются черноокие блондины. Лионель, я бы предпочел, чтобы вы продырявили манрику плечо и выехали в Надор на смену люра Это приказ? Савиньяк улыбнулся почти столь же ослепительно, что и Алва. О нет, духовное лицо в Талеге не может приказывать лицу светскому. В таком случае я намерен защищать честь девицы. В холодных глазах мелькнула неожиданно горячая искра. До смерти Леонардо. А что вы станете делать после похорон? Конечно, манриков даже вместе с калиньярами меньше, чем бридов, но вряд ли все они бросятся оскорблять, опекаемых вами дам Не все манрики командуют личной охраной его величества. Ого, молодец! Ты свою должность не зря занимал. вы полагаете Леонард не справляется со своими обязанностями? Экстериор недавно рассказывал притчу о Алисе, взявшимся охранять курятник. Его Высокопреосвященство этой притчи не помнил. Возможно, экстериор ее и рассказывал, а быть может и нет. Притчи у Рафиана в крови, а матушка Леонеля — урожденная Рафиана. Вы полагаете, лис не сможет устеречь каплуна? Но, возможно, он устережет кошку. Охранять курятники должны собаки, — сообщил Савиньяк. Эти животные равно не расположены к лисам и к кошкам. Щелина была ужасающе серьезна и необыкновенно хороша. Луиза почти поверила, что рыжий генерал влюбился. Хотеть поганить смог и наверняка хотел, но женитьба — это немыслимо. Госпожа Рамона улыбнулась дочери. «Что-то случилось? Мама, ты очень сердишься». «На что?» «На то, что она отказала сыну третьего человека Талига?» «Может, и сердилась бы, если б считала Леонардо и его отца хорошими людьми, а предложение искренним, да и то... Женщина имеет право на любовь, а красивая. Еще и на то, чтобы быть любимой». «Что ты натворила?» «Неужели порвала синее платье?» «Мама!» Голубые глаза стали еще больше. «Ну, я про генерала, я...» «Ты все сделала правильно», — весело сказала Луиза. «Не стоит выходить за первого встречного. Ты слишком молода. Вернется Герард. К этому времени мы, наконец, переедем. У нас будут бывать молодые офицеры. Выберешь того, кто тебе понравится». Селина вздохнула и покачала головой. «Я замуж. Не выйду». «Не выйдет она». Луиза с подозрением посмотрела на дочь. Ты опустила глаза. Все ясно. В семнадцать лет говорят никогда, только если уже. Она-то хороша. Дочка влюбилась, а мать ни сном, ни духом. И что ты собираешься делать? Буду жить с Айрис, — объявила сель И помогать ей воспитывать детей. Она согласна. Даже так? Спросила Луиза, чтобы спросить хоть что-нибудь. Да. Серьезно кивнула доченька. У герцогини должны быть компаньонки. Герард и Ричард будут с мансеньором, а я с Айрис. «А она тебе часом Ричарда не предлагала?» — поинтересовалась Луиза, стараясь сохранить спокойствие. «Сейчас все станет ясно, хотя вообще-то ясно уже теперь». «Говорила», — подтвердила Селина, — «но я не хочу». «Ты хочешь монсеньора Рока или никого?» — очень спокойно произнесла капитанша. «Да», — прошептала родная кровиночка. «Мама, ты не понимаешь». Луиза не должна была смеяться, ни в коем случае не должна, но она не выдержала, она не понимает. Она <смех> — разрубленный змей, что ж такое творится? Три дуры, на одного герцога — создатель. Что будет, когда каналиец узнает, что без него его не только женили, но и наследников завели? Мама, — на ресницах дочки задрожала слезинка, — я... Ты не скажешь, Айри? Луиза только руками замахала. Ей было жаль себя, Айри, Сэль, но остановиться она не могла. Леворукие все кошки его, сколько ж по Толигу спят и видит синёкого красавца. «Не скажу», — выдавила наконец госпожа Рамона, «но вы свадебное платье часом ещё не заказали?» «Нет», — удивилась дочь. «Мы ж не знаем, когда они вернутся». Луиза закусила губу, чтоб снова не разоржаться, и пулей вылетела из комнаты. Клин придется вышивать клином. А где такой возьмешь? Да и Айрис. Это смешно, пока не дойдет до Катарины. Тогда это станет опасным. Змею Каррока не отпустят, тем более герцогине Огдал. Союз ворона и вепря для нее конец. А поверить влюбленной дурехе королева может. Еще как может, и не только она. А вдруг уже поверила? Потому я оставила Айрис при себе. А потом с девочкой что-нибудь случится? А если обойдется сейчас, как ей жить, когда замок окажется воздушным, а нарисованное счастье лопнет, будто мыльный пузырь? Даже не знаешь, что хуже. Можно и дальше, ходить вокруг до да около. Можно, но не нужно. Иначе Лионель будет действовать сам, а он хороший игрок. И он, как и Рока, не желает видеть возле трона Манриков. Сильвестр вздохнул и слегка задержал дыхание. Проклятая дышка. «Граф, шадди бы сейчас, но нельзя. Что вам больше нравится, гражданские войны или дворцовые перевороты?» «Ни то, ни другое. Впрочем, гражданская война — дочь неудачного переворота. Иногда. Амир часто сын удачного переворота. Я говорю «удачный», а не «успешный». «Ваше Высокопреосвященство, вы, полагаете, манрики способны на что-либо удачное?» «Они способны вычистить конюшни, не запачкав других. Вам никогда не приходило в голову помечтать о моей смерти?» Удивился. И даже возмутился. Слегка. «Леонель Савиньяк и в самом деле не жаждет смерти Квинтина Дарака. Трогательно. Я бы ответил на этот вопрос, задая его кто-нибудь другой». «Вы так и не ответили. Кто, по-вашему, станет кардиналом после меня?» «Я не вижу никого». Ответил быстро, не колеблясь, значит, раз за разом перебирал всех алларианцев и не нашел ни единого стоящего. Правильно, не нашел. Никого? Пусть разовьет свою мысль. По крайней мере, из тех, кого я знаю. В свое время называли епископа Бонифация, но его отправили сначала в багерлее потом в Ворасту. Бонифаций в молодости отличался честолюбием, приближать такого было опасно. По крайней мере, тогда так казалось. Может быть, его высокопреосвященство был прав, а может и нет, но блестящего столичного богослова обвинили в связях с дриксонскими агентами. Связь, впрочем, была самой настоящей, и другое дело, что Бонифаций знать не знал, кто оплачивает туалеты его любовницы. Бабенка от денег млела, а мужчины млели от нее. В конце концов, прелестницу зарезал какой-то влюбленный юнец, но Бонифаций от этого легче не стало. Можете при случае передать вашему другу, что он оказался прав, когда вытряс из Фердинанда помилование. Бонифацию тоже не мешает узнать, кому он обязан свободой. Но мы отклонились от темы. Кто станет кардиналом Талига? — Это знаете только вы. Савиньяк едва заметно улыбнулся улыбкой Рафиана. — Я такого человека не вижу. И я не вижу, хотя умираю. Эмиль бы завопил замахал руками. Ворон бы поднял бровь и попросил шади Лионель промолчал, все правильно. Первому быть маршалом, второму — королем, третьему — консильером. А кардиналом станет Агний. Он для этого достаточно послушен. Вы удивлены, граф, не так ли? Но вы мне верите. Верю. Но уверены ли вы? Уверен. Мне осталось больше года. Не меньше трех. «Именно поэтому я намерен очистить столичные конюшни. Руками манриков. Сначала да, потом вашими. По возвращении из Надора вам придется заняться манриками, калиньярами, залями и прочими навозниками. Повод будет и посерьезнее, чем мнимое оскорбление, нанесенное безродной девице. Вам что-то не нравится?» «В том, что манрики своего не упустят, я не сомневаюсь». Леонель схватывал на лету. Полезные свойства для канцельера. И на место их я поставить смогу. Но что дальше? Король без кардинала? Это нужно без шпаги. Кардиналом станет агний. Когда Арно Савиньяк сможет стать капитаном личной охраны Его Величества? Лет через пять, не раньше. И то, если его уже сейчас взять ко двору. Пяти лет у нас нет, а вы мне нужны в другом месте. Тогда сын Рудольфовна и Маринина, третий. Мне следовало бы самому о нем вспомнить. ведь немного родственники. Ваше Высокопреосвященство, капитан личной охраны, руки, но не голова. Я уважаю вашего помощника, но он... Не сможет править талигом? Не сможет. Но он не станет мешать Его Величеству. Его Величеству? Да, Его Величеству Роке Первому. Теперь посмотрим, падают ли савиньяки в обморок. Если падают, то как? вы не согласится. Нет, с канцельером он не ошибся. Из всех возможных возражений единственное нужное. Не согласится, если его спросят. Но выбора у него не будет.